Голова, 22. Моё героическое прохождение каньона немного задержалось. Стоило мне подняться на ноги, как я ощутил на себе последствия двух подряд рейдов. Болело все, начиная с ободранной кожи, заканчивая многострадальной левой рукой, которой досталось больше всего. Хотя доспехи немного защитили предплечье, удар пожарской был неслабым. Эх, вот бы мне к суперскости еще и суперрегенерацию или вообще неуязвимость пробормотал я приваливаясь спиной к стене. Выжимка из черного корня действует медленнее, чем зелье инквизиции, но уже через полчаса станет полегче, проговорил Игорь черепанов, придвинувшись ко мне. Ага! кивнул я поморщившись. «Только неизвестно еще, если у нас эти полчаса Князь, я хотел сказать тебе, Он на мгновение запнулся, а потом скинул голову. «Ты, похоже, сам не понимаешь, что совершил сегодня. Ты про Ксению?» – уточнил я, сделав вид, будто не заметил заминки. «Мы перешли на «ты» еще там, в пещере, и отматывать обратно я не собирался». «Да, про неё кивнул Игорь. «Если балахоны узнают об этом, нас всех уничтожат». «Тут ты прав, приятель», – хмыкнул я. Только ты забыл, что для нас уже зажгли костер. Если Пожарский не доживет до утра, то нас никто не станет даже допрашивать. И все равно нам нельзя распространяться на тему изгнания. Черепанов гулко сглотнул. Инквизиция очень не любит, когда у нее появляются конкуренты и пытаются отобрать кусок хлеба. Все, что связано с демонами, их отчина». «Да я же не против. Я пожал плечами, проверяя ощущения. Более не думала уходить. «Ребята!» – громко позвал всех Игорь. «Мы должны молчать про изгнание. Все мы!» «Можно подумать, кто-то стал бы трепаться о таком!» – буркнул Самойлов. «Мы что, на идиотов похожи? Мало ли, вдруг кто-то сболтнет случайно!» – с нажимом сказал Черепанов. «Разве что, когда на костре будем заживо гореть. Но там уже, в принципе, будет плевать, кому и что мы скажем». Самойлов вскривил губы и отвернулся. «Вот же пессимист, блин!» «Юра, а как ты это сделал?» – спросил Александр, явно радуясь, что кто-то поднял эту тему. «Да хрен его знает». Я почесал шею и задумался над ответом. «После того, как появился защитник рода, все изменилось. Думаю, что дело в нашей связи». «Я слышал о таком», – кивнул Саша. «У нашего рода защитников не было, но мама из побочной ветви княжеского рода. Она рассказывала, что читала в семейной библиотеке о слиянии с защитниками и тех силах, что появлялись после него». «Ну, вот и ответ». «Я встал и начал разминаться». Короткий отдых не принес облегчения, но усталость можно игнорировать, как и боль. «Князь!» — тихо позвал меня Бабарыкин, поднявший следом. Он будто боялся, что я рвану с места и исчезну. «Позвольте мне сказать». «Да, говори уж», — махнул я рукой. «Я хочу стать таким, как вы». Твердо проговорил он. «Научите меня. Я стану вашим вассалом, оруженосцем или секретарем. Я готов на все лишь бы стать сильнее. Михаил!» Я вздохнул, подбирая слова. «Как ты заметил, оружия у меня нет. Зато есть секретарь. Чудесная девушка, между прочим. Вы... Вы отказываете мне?» Баронет сжал кулаки, помрачнел лицом и отвернулся. «А ведь парень-то изменился в каньоне». Повзрослел буквально на глазах, отбросив восторженность юности. Вот так и закаляется характер мужчины. В бою с сильным противником и с самим собой. «Давай так сделаем», — предложил я. «Когда выберемся из каньона, а потом и закончим со всей этой вознёй инквизиторской, мы вернёмся к этому разговору». «Хорошо? Буду ждать вашего решения», — хмуро ответил Бабарыкин. «Спасибо, что не отказали сразу». Но вот и славно. Я потрогал рану на руке, проверяя, схватилась ли кожа, а потом встретился взглядом с княжной. Ну уж нет, еще ее выслушивать я был сейчас не готов. Так, я погнал, не шумите тут. Подмигнув пожарской, я попросил Вольта покараулить людей, сосредоточился и сделал пробный рывок вперед. Мир превратился в размытое пятно, время словно остановилось. Все звуки замерли, кроме рева ветра, от которого заложило уши. По коже пробежали мурашки, а потом через меня прошла волна электрического тока. Я стал одним целым с молнией. Ее сила текла по моим венам вместо крови, когда я мчался за предельной скоростью, оставляя за собой шлейф из искр». Мое тело превратилось в натянутую до предела струну, готовая в любую секунду среагировать на изменение направления. Свобода. Вот что я ощущал. Свобода и полет, которым я управляю сам. Мне пришлось напрячь не только тело, но и сознание, чтобы концентрироваться на каждом движении и не врезаться во что-либо. Мысли будто тоже ускорились, подмечая малейшие детали, которые я успевал выхватывать из размытой картинки. В какой-то момент меня окружили вспышки молнии, они искрили и гудели в ритме моего сердцебиения. Чувство свободы сменилось эйфорией, я ощущал себя всесильным и всемогущим. Даже воздух вокруг меня начал искажаться, образуя небольшие электрические вихри. Остановился я только тогда, когда увидел пелену разлома. И это был не наш разлом, а другой. Я шагнул в него и оказался на дне огромной впадиной, которая походила на кратер вулкана. Хм, занятно. На длинном шесте, вбитом в трещину среди камней, одиноко трепетал на ветру американский флаг. Похоже, я вышел в каньон, расположенный в Америке. «Ладно, светиться здесь пока не стоит. Лучше дальше исследовать наш каньон». Этим я и занялся, а после обнаружил еще два выхода, один из которых явно был китайским. Со вторым разломом было понятно. Выход из него был окружен металлическими кольями, а сверху еще и огромные магниты висели. Благо, у меня с собой из металлического были только вставки на кожаной броне, но и то меня чуть приподняло в воздухе. Вскоре я нашел те самые тоннели, которые демоны прорыли в Занадворовку. Что удивительно, все они начинались из того же самого тоннеля, где я оставил остальных членов рейда. То есть нам буквально надо было свернуть правее, а потом пройти через пелену разлома. Я прошел дальше, чтобы убедиться, что хотя бы через один из этих тоннелей мы сможем пройти. Как я и думал, Рогов тоже неплохо постарался и завалил почти все выходы на поверхность, но парочку он пропустил. Вот через них мы и покинем каньон, а там уже будем думать, куда двинем дальше». Когда я вернулся к отряду, рубежники стояли на стрёме, на их лицах читалось явное напряжение. «А вот и я!» – сказал я, проявившись из полоха молний «Фух!» – напугал княжа. Александр Новиков шумно выдохнул и покачал головой. «Скажи, что нашёл выход». «Нашёл!» – кивнул я, не став уточнять, что выходов несколько. «И куда этот выход ведёт?» – с подозрением в голосе уточнил Самойлов. «К Занадворовке!» Я махнул рукой в сторону выхода из тупика и неспешно двинулся по тоннелю. Причем идти недалеко. Самойлов проворчал что-то про слишком умных князей и чью-то бабушку, но я его не слушал. Это на суперскорости я промчался, не замечая преград. А сейчас нам придется идти медленно, и мы можем наткнуться на потревоженных моим перемещением по каньону демонов. Но, что самое интересное, просто ходить мне было уже неудобно. Хотелось устремиться со скоростью молнии вдаль. Так бывает, когда осваиваешь новое умение, улучшающее твои возможности. В этот раз первым шел я, но Евгений шагал почти вровень со мной, крутя головой по сторонам. Его навыки разведчика поражали, думаю, что он был военным до того, как стать рубежником. Шаги Уткина были неслышны, а плавные движения показывали, что он привык сливаться с местностью. Когда же впереди послышался едва различимый шорох, Евгений резко вскинул кулак и замер. «Через минуту мы увидели оцветы на стенах. Похоже, за нами послали адских гончих. По крайней мере, только у них я видел огненную ауру. Как только гончие появились в зоне видимости, я послал мощную цепную молнию, зажарив сразу половину стаи. Остальные добил издалека одиночными молниями. Я видел ожоги на рубежниках и знал, чего им стоил ближний бой с этими созданиями. «Молнии мне не жалко. Пока вольт рядом, мой резерв всегда полон, так что и следующую стаю я точно так же спалил дотла. Запах жареного мяса, такой похожий на шашлык, напомнил мне, что во время привала я не подкрепился. Поморщившись, я прошел дальше, сворачивая направо. После адских гончих нам никто не попадался почти до самого разлома, а вот рядом с ним нас ждала засада». Около десятка огромных монстров, выше и крупнее тех демонов, с которыми мы сражались в пещере, выскочили из бокового ответвления. С их длинных языков капала слюна, которая почему-то шипела, упав на камни. И этих тварей не брали мои молнии. Да блин, мы не можем дожидаться, пока их магическая защита спадет. Эти монстры нас просто заплюют на смерть. Хорошо, хоть такая мысль не пришла в их уродливые головы. «Демоны третьего разряда!» Осипшим голосом сказал Самойлов. «Вот и все. Поляжем тут, братцы!» «Да что ж ты хоронишь нас постоянно?» Рявкнул я. «Где твой боевой дух? Где мать твою решимость и мужество? Ты рубежник или насрана?» «Разве можно так выражаться, князь?» Возмутился не к месту Бабарыкин. «Нужно!» Гаркнул я во весь голос. «Мы на войне, а не в песочнице куличики лепим». «Держать строй!» – поддержал меня командой Никулин. «Игорь, ставь щит, постараемся выждать немного». «Я пустой же!» – покачал головой Черепанов. Выложился на полную, когда княжну вызволяли. «Михаил, помоги ему!» – сказал я Бабарыкину, мотнув головой в сторону Игоря. «Найди любой источник и дай ему все, что можешь!» «Эх, ну что ты поделаешь, а?» – протянул Вольца крушенно. «Что опять?» – спросил я, глядя на то, как к нам приближаются монстры. «Ну, включи ты мозги, князь!» – мой питомец вздохнул по-человечески и покачал головой. «Как ты думаешь, к какому источнику энергии в прошлый раз подключался баронет?» «К тому самому кристаллу в пещере, который внезапно раскололся после вашего слияния, быстро сориентировался я. И теперь кристалла нет, как элементаля». «Да как нет-то?» — гавкнул Вольт. «Вот же он, прямо перед тобой». «То есть ты сейчас делишься энергией с Михаилом?» Уточнил я, а потом прищурился и заметил тонкую энергетическую нить между псом и Бабарыкиным. «Да неужели?» «Догадался таки». Вольт сел на задницу и вильнул хвостом. «Пока я ему помогаю, ты сам по себе. Экономь энергию». «Принял». Кивнул я, глянул на полупрозрачный барьер вокруг нас и прицельно запустил одну из молний на пробу. В принципе, можно было не стараться. Магическая защита с демонов слетит не скоро. Только вот стоять на месте и ждать мне не хотелось. А что, если провернуть тот трюк, который я так хотел проверить на военных во время ареста? На суперскорости я могу снести твари и впечатать их в стены, которые уж точно покрепче будут, чем шкуры демонов. Заодно и проверю, как они отреагируют на мою молниеносную ауру. Не только и гончие так могут. Рывок получился мощный. Я снес сразу двоих демонов, расплющив их об каменную стену тоннеля. Мгновенно развернувшись, я размазал еще двоих, а потом и оставшихся демонюк. Причем я не убил ни одного из них, зато оглушил и, похоже, снял их защиту. Потому что моя молния, прилетевшая в голову ближайшего демона, сработала как надо». Вольт оцепил энергетическую нить от Бабарыкина и накачал меня по самую макушку. Несколько взмахов руки, гул электричества, треск молнии и оглушающий грохот. Вот и закончились демоны переростки. Я повернулся к отряду и развел руки в сторону, показывая, что путь чист. Только они почему-то не спешили двигаться к выходу, а замерли напротив, глядя на меня квадратными глазами. «Ты ауру-то — хохотнул Вольт. «Молниеносный ты наш!» «А, точно!» Я пожал плечами и вырубил молнии. «Ну, подумаешь, забыл, с кем не бывает!» Под хихиканье Псамы все же шагнули в разлом, а когда вышли, выругались в голос. Напротив выхода из тоннеля стояли броневики, а рядом с ними была толпа военных и несколько инквизиторов. «Неужели они сумели вычислить наши перемещения?» «Да нет, не может такого быть!» «Князь Громов?» С удивлением спросил уже знакомый мне инквизитор. Назар Крылов. А это был именно он шагнул в нашу сторону, выставив свой дозиметр. «Должен признаться, это очень неожиданная встреча!» «Рад вас видеть!» Улыбнулся я, задвигая на всякий случай пожарскую себе за спину. «Неужели?» Искренне удивился командир отряда Инквизиции, который мог отправить меня на костер после моего перерождения, но не сделал этого. «Конечно!» — кивнул я. «Всегда приятно видеть разумного человека, который верен своему ордену и не пытается показать свою власть. То есть у вас имеются другие примеры?» Крылов выгнул бровь, сделав вид, будто не замечает, как пищит и перемигивается прибор в его руках. «Имеются, и весьма дурные. Я состроил скорбную мину. Жаль, что члены Ордена Инквизиции оставили о себе такое впечатление». Покачал головой Назар, а потом убрал прибор. «Вы арестованы по подозрению в одержимости, князь». «Где-то я это уже слышал», — сказал я, дернув щекой. «Поверьте, сейчас вам лучше не сопротивляться». Жестко хлестнул словами Крылов, а потом поманил пальцем выглядывающую из-за моей спины Ксению. «И вы тоже, княжна!» Прибор показал, что вы оба одержимы демонами. Они не одержимы. Никулин сделал шаг вперед и сжал кулаки. Они только что сражались против демонов. «Все не так просто, господин инквизитор. Разберемся на месте». Крылов обернулся к своим балахонам. «В машину их, глаз не спускать». Я протянул руки для кандалов, уверенный в том, что и в этот раз легко избавлюсь от них. Пожарская задрожала всем телом, но повторила за мной. «Умная девочка, знает, что сейчас лучше не спорить». «Нас усадили в машину, причем меня с Ксенией отдельно» в ту же, где ехал Назар Крылов. Рубежников, Бабарыкина и Новикова рассадили в остальные машины, а Вольт просто заскочил за мной и улегся у моих ног, положив голову на лапы. Но в принципе, мы так и так хотели вернуться на базу, хотя бы для того, чтобы помочь Пожарскому, так что доедем с ветерком. А вы какими судьбами здесь?» «Поинтересовался я у Назара, покосившись на Ксению, которая пыталась сделать вид, будто ее здесь нет. «Дела, князь!» — кратко ответил он и попытался отвернуться. «Дела, это хорошо. Может, порядок наведете в своих рядах?» Продолжил я светскую беседу. «А то у них то зелья заканчиваются, то вопросы странные появляются. Что вы имеете в виду?» — перебил меня Крылов, нахмурившись то и имею. Я пожал плечами. Коменданта лечить отказались, якобы зелем настояться надо. А потом под шумок захватили командование над базой. «Данила?» — тут же смекнул Крылов. Я кивнул и едва сдержал улыбку, увидев понимание и даже поддержку в глазах главы отряда инквизиторов. Он уже не в первый раз чудит, но раньше хотя бы не подставлял орден. «А какая у вас должность?» – полюбопытствовал я. «Ну, то есть по аналогии с военными или...» «Я наместник московский, если упрощенно». Качнул головой Крылов, а потом, заметив мое недопонимание, продолжил. «Руководитель столичного отдела Ордена Инквизиции, если уж совсем по-простому». «Ага», – кивнул я, вспомнив, что именно туда меня Данила обещал отправить на опыты. «А почему вы со мной разговариваете? Ну, я же типа одержимый». «Все неоднозначно». Крылов выпрямился и посмотрел мне в глаза. «Я вижу, что вы в своем разуме, но приборы фиксируют контакт с демонической душой. Заметьте, не сущностью демонического плана, а непосредственно душой. В каньоне ничего только не бывает», — хмыкнул я. «Вам бы туда самим наведаться, хоть разок, посмотреть, откуда ингредиенты для ваших зелий берутся». Я там был. Назар поджал губы и раздул ноздри. «В отличие от молодняка, я лично спускался в каньон, ходил в рейды наравне с рубежниками и добывал ресурсы для зелий. Тогда приношу извинения». Я чуть склонил голову, признавая свою неправоту». Я-то думал, что инквизиторы вообще только с людьми воюют, и то с теми, на кого им укажут». Крылов кивнул в ответ и замолчал. Я тоже не спешил говорить. «Какой смысл, если делиться со мной своими планами наместник не станет, а просто так языком чесать не хотелось? Мы как раз отъехали от Занадворовки, так что я приготовился к тряске и скучной дороге». Через полчаса мы добрались до базы и уткнулись в запертые ворота и дуло пулеметов. И снова меня посетило чувство дежавю. Все повторялось, разве что в этот раз стоило Крылову выйти из броневика, как ворота открылись без вопросов. Когда мы вышли из машин, я встретил удивленный взгляд заместителя коменданта и отсалютовал ему. Следующим, кого я увидел, был капитан Рогов, который явно не ожидал увидеть нас в сопровождении инквизиторов. Но не говорит же ему, что мы прошли каньон насквозь и вышли через другой разлом. Дальше все завертелось. Крылов распределил наш отряд в казарме под надзором своих людей в Красном и военных, а сам отправился наводить порядок среди подчиненных. Краем уха я успел услышать, что наместник московский лично проверит состояние коменданта базы и позаботится о том, чтобы тот получил нужное лечение. Мы сидели на полу казармы, ожидая решения нашей участи, когда пол неожиданно дрогнул а затем еще раз и еще. Словно сами горы решили сдвинуться с насиженных мест. «Землетрясение?» – предположил Бабарыкин, вскинув голову и вжимаясь в стену. «Двигайтесь сюда, у стен безопаснее всего». «Не похоже на обычное землетрясение», – задумчиво сказал Никулин, а потом посмотрел на меня. «Здесь они редко бывают, а таких сильных никогда не было. Я тут ни при чем» отмахнулся я. Где я и где горы? Ого, всем так и говори, съязвил Вольт, хитро подмигнув мне. "Вольт!" рыкнул я. "Что ты натворил?"